Глава 12. Подруги. Через 2 дня Матвей позвонил, пригласил её в ресторан. Она согласилась. Вечером спустилась в двор, опоздав всего лишь на 20 минут. Он стоял возле своего авто, хорошо улыбался. Приятный парень, нормальный. "Привет", сказала она, глядя ему в глаза и там обнаруживая то, что хотела. Она ему нравится, и ещё как. Извини, что опоздала. И ерунда, ответил он. Иди сюда, посмотри, что у меня есть. Иди сюда, произнеслось негромко и интимно. Марина повиновалась. Сразу признавшись себе, куда бы ни позвал её этот молодой человек с честным лицом и свободными движениями рук, она пойдёт. Нет любви, помилуйте, какая любовь на первом свидании? И не от симпатии даже, а от любопытства, от жадного дамского интереса. Он открыл багажник, замок щёлкнул басом внушительно. Внутри покоился букет огромный, влажный, розы, крупные, на метровой длины стеблях. Нравится? Да. Это тебе. Спасибо. Она засмеялась, приняла на руки хрустящий и благоухающий букет, отправила поверх тёмно-бордовых бутонов специальный взгляд. Если смотреть на мужчину, сквозь только что подаренный тысячерублёвый набор цветов, взгляд становится специальным сам по себе. Нет, она впечатлилась не цветами. Нежнейшие бархатные розы выглядели замечательно и пахли тоже, но она в свои 19 видала букеты и получше. Багажник вот что поразило Марину: стерильно чистый, ни пятнышка грязи, ни пылинки, никаких грязных тряпок, мятых вёдер, никаких канистр и ржавых железок. Промасленное неприглядное барахлище Обычно под завязку забивающие кормовые отсеки автомобилей, в том числе у её собственного отца, здесь отсутствовало. Пусто, чисто, почти слишком чисто, но не слишком, а так, как надо. Все сели и поехали. Она не стала скромничать. Боже, что за запах в твоей машине? Миллионерский, скромно признал Саматвей Это как? Натуральная кожа, перечислил он, красное дерево, пластик, плюс шампунь для кожи, мастика для красного дерева, полироль для пластика и парфюм добавила Марина, втягивая ноздрями пряную атмосферу своего нового и лучшего мужчины. Пакорабан. Я так и знала. Зачем ты сказал? Я бы угадала сама. Не сомневаюсь. помолчали. Приятно в приторном предвкушении дальнейшего взяли паузу. А ты, значит, миллионер. Ни в коем случае. Но в миллионерских запахах разбираешься. Тут скула Матвея прокатилась вниз и вверх, опять обозначилась синяя жилка поперёк виска, губы жёстко, даже жестоко сжались. и вновь разомкнулись. Надо, сообщил он, носить на себе запах денег, и тогда деньги появятся. Они придут на запах. И девочки тоже придут, добавила умная Марина мысленно. Они, девочки-самочки, отважные охотницы за перспективными мальчиками, сбегаются на упомянутый аромат мгновенно. Они его нотром улавливают. Гляди, мать, как у него здесь чисто в салоне его машины. Как блестит гладчайшая кожа мягчайших кресел. Как тут всё здорово продумано в этой огромной сверкающей лодке, предназначенной для катания по асфальтовым рекам. Ни пыли, ни грязи, ни песка, ни забитых сигаретными останками пепельницы, ни кошмарного амбре кофейного дезодоранта. У него таких, как ты, пять или семь минимум, сказала себе она и взгрустнула. Он катает девочек на своём шикарном крейсере, имеет их, возможно, прямо здесь же на кожаных подушках, а потом пылесосом и щёткой удаляет весь доки, следы, всякие волосы там или окурки со следами помады. Отсюда и избыточная чистота у такого приятного мужчины. с вальяжными манерами и дорогими часами на сухом интеллигентском запястье наверняка десяток подружек он жизни люп это видно обойтись одной не его стиль будь осторожна дорогая не растай не изображай мороженое изобрази что-нибудь другое но не смогла изобразила растаяла ещё до ресторана а там Сдалась окончательно, не нашла сил противостоять обоянию, поддалась естественной красоте его поведения, его жестов, его бесконечных тихим, хриплым баритонам поданных вопросов. Тебе удобно? Тебе интересно? Вкусно? Сладка? Не дует? Не душно? Не скучно? Не жёстко сидеть? Нет, любимый, Не дует, не скучно, всё идеально, всё здорово, всё хорошо. Десерт будешь? Нет, пожалуй, нет, спасибо. Блюдёшь фигуру, можно и так сказать. Фигура не главная. А что главное? Знал бы ответ, вышел бы в дамки. Помолчали, посмотрели друг на друга. утонули друг в друге вдруг опомнились очнулись вдруг решили что незачем пусть оно несёт нас туда где мёд и перец где соль и сахар где любовь и последствия где жизнь и гибель а ты значит не вышел в дамки нет но это впереди хочешь туда да куда в дамки Снова его характер обозначился биением фиолетового шнурка под кожей сбоку под леглаза. Хороший вопрос. Не хочу, но обязан. Почему обязан? Что за императив? Обязан, потому что иначе лишишь главного. Чего? Что для тебя главное? Самоуважение, вера в себя, сила. ты числавин, и ещё ты в плену иллюзий. Здесь Матвей засмеялся, она видела, что он опьянел от неё, от красного сладкого вина, от обстановки. Красивые пары подъехали на красивом авто, красивый каба, аперитив и всё такое. А что ещё нужно, кроме аперитива, миллионерского запаха и двусмысленной, возбуждающей беседы? Ах, она пошла бы за ним, к нему, с ним в тот же вечер. Новый и лучший мужчина. Что ещё нужно подруге для женской удачи? Она, Марина, утонула бы в нём, как в тёплом, солёном, солнечном океане, бросилась бы в волны, захлебнулась бы и умерла, и возродилась и отдалась бы блин легко. Но после ресторана он отвёз её домой, проводил за локоток до двери, чопорно хмыкнул: "Мало ли хулиганов в подъездах". Избежал мальчишка за секунду до того, как мама открыла дверь и впустила смертельно влюбившуюся, пьяную в дым при букете роз дочь домой. "Ухажёр, да?" без выражения предположила мама, помещая цветы в вазу. А дочь пододеяла. Не скажу, счастливым голосом ответила Марина, срочно засыпая. Полбутылки прохладного бордо для юной девушки, да под сигаретку, плюс стремительный, бесшумный, кружащий голову полёт по столице, рассекание бархатной ночи стальным капотом в облаке музыки, немного старомодный, но чертовски уместный. сенатра, челентано, язнавур и, и джо кокер, ещё какие-то хриплые, сумрачно-чувственные, красиво выводящие лаконичные мелодии. Давно уже мороженое обратилось в сироп. Возьми, выпей, не останавливайся, продолжай люби меня, будь со мной, не уходи никогда. Только не сделай больно, не разочаруй, не предай меня и не погибни. Он не исчез, не предал, не обманул, женился. Всё сладилось в пару месяцев. Чрезвычайная решительность Матвея поразила влюблённую поуши девушку. Потенциальный супруг мгновенно стал нужным. Купил маме в качестве превентивного подарка стиральную машину, папе презентовал свежую резину для авто. потоком пошли коробки конфет, мешки свежего мяса, дарились не пустяки без делушки, а действительно необходимые штуки. Подарился телевизор и набор кастрюль, и ковёр в коридор, и путёвка в Анапу и многое другое. С пустыми руками Женешок не появлялся, а появлялся каждый вечер. Он делал всё, всё. Превратил, как минимум, постарался Жизнь, быт, ежедневный ход событий семьи в череду маленьких праздников. Однажды возник с ящиком Будвайзера. Напоил папу, далее маму и саму невесту и сам охмелел. К ночи все трое, хватая перспективного парнишку за рукава пиджака, уговаривали заночевать. Однако парнишка проявил принципиальность, гордо отринул хмельные приглашения. ищис, чуть пошатываясь, с утра опять звонил, хохмил, и извинялся. Мечта они жених. Так всё и срослось. Свадьбу скромную, но со вкусом из идей сыграли ещё до Нового года. Сыграл собственно жених. Родители невесты финансово не участвовали за неимением таковых. Матвей всё сделал сам. Везде договорился, устроил белый лимузин и ресторан, и стол с жулььенами холоцом, с водкой и шампанским, оплатил весь банкет от начала и до конца, включая тамаду, лабухов, видеооператора и прочих прохиндейев, непременно присутствующих при всякой свадьбе, как священник присутствует при похоронах. За всё уплатил Девки ничего не забыл, не упустил, и даже платье белое с высоким тугим лифом, с кисеенным подолом, с перчатками по локоть, с диадемой из живых цветов в волосах суженой, с трёхметровой фатой, а без фаты известной и свадьбы нет, обеспечил полностью. Гольбищу удалось. Джаз-банд с наслаждением лабал на бис Разенбаума. наговицына и особенно песню петлюры сколько б не бродил подружки невесты подрались из-за шафера тот разнимал тесть злоупотребил и полниц за 2 часа до финала тёщи кто бы что подумал всерьёз увлеклась обаятельным тамадой но до греха не дошло вообще нигде ни в чём не дошло до греха Хватило и салатов, и напитков, и репертуара, и культуры праздника. И когда друзья жениха трое, все суровые, трезвые, с гранитными подбородками и необъятными спинами, растаскивали гостей по спальным местам, ни один не возразил. Только двоюродному брату невесты, приезжему из города Тула, тихо в уголку сунули в рыло, чтоб не буянил. и не портил людям отдыха. И тот внял и присмирел. И опустилась ночь, и всё кончилось. Гости легли и храпели на три голоса. А с кем легли подруги невесты их личное дело. Где незамужние девушки, да широкоплечие юноши, да алкоголь там, возможно, самые разные варианты. Матвей тогда снимал однокомнатную квартиру на окраине и кроме телевизора с экраном в 29 дюймов и автомобиля с колёсами на 17 дюймов ничего не имел. Это стало очевидно меньше, чем через неделю. Впрочем, молодая не осталась в претензии. Ей хватало дюймов и в авто, и на телеэкране, и в других обстоятельствах. Он входил в неё своими главными дюймами каждый день по 3-4 раза. В свадебное путешествие не поехали, решили приберечь деньги. Времена были голодные и непокойные. Муж пропадал целыми днями, а вечерами обычно после изнурительного советия развивал перед юной женой грандиозные планы. По его словам выходило, что меньше, чем через год, он принесёт в дом мешок денег. Да что там мешок, 10 мешков. Марина верила, кому как не ему, умному, сильному, быстрому, волевому, трудолюбивому, спокойному, щепетильному, решительному и красивому, имеет дело с мешками денег. Учиться она не пошла. ни в педагогический ни в библиотечный искать работу Матвей ей запретил куда она может наняться кроме как секретуткой в прокуренный офис за копейки и Марина коротала время строя планы и гипнотизируя телевизор а то звала в гости подругу лучшую и единственную надюху вот что было с подругой надюхой На только что отгремевшей свадьбе она провела время с большой пользой, познакомилась и очень близко, ближе некуда, с приятелем жениха, барабанщиком из оркестра, услаждавшего в тот вечер слух гостей. Правда, барабанщик, мужчина хоть куда, имел недостатки: раннюю седину в длинных волосах, неблагозвучную фамилию Разблюев, а главное двоих детей от двух неудачных браков. Но достоинство перевесили, и случился бурный роман. Настолько бурный, что Марина потирала руки в предвкушении выгодного расклада, обычного в провинции, но очень редкого в столице. Мужья лучшие друзья, жёны лучшие подруги. Замечательная ситуация, при которой контролировать своих мужей и жёнам легче лёгкого, но не срослось. Сидой музыкант поматросил и бросил бедную девушку. Что у них произошло, Надя так и не рассказала. Точнее, рассказывала, конечно, много и в подробностях, но чего-то явно не договаривала, отшучивалась. Вот пошла б я за него, стала бы надежда разблюева, это кошмар. И потом он всё время сравнивает меня со своими бывшими жёнами. Однажды Марине удалось вызвать на откровенный разговор и барабанщика, забежавшего к мужу по мелкому делу. Тот скуп растолковал, что её товарка слишком любит ресторанные веселья, крепкие коктейли и песню Гарика "О, моя маленькая беби". А он, барабанщик, хоть и барабанщик, но предпочитает пусть и изредка тишину, уют и домашний ужин. И, кстати, маленькую Бэби на дух не переносит. И с твоей Надей, сказал он, классная группи, но очень плохая невеста. Марина не знала, что такое группи, но сделала вид, что всё поняла. Впоследствии уточнила у Матвеева, и не то чтобы стало обидно за Надюху, но отношение к ней слегка подкорректировалось. Впрочем, они продолжали дружить. Надюха тоже не работала, тоже бездельничала и в меру энергично искала себе партию. В начале 90-х перед бедной девушкой со столичной окраины других вариантов не просматривалось. "Девка маяется", твердила Марина мужу. "Нет что ли у тебя на примете хорошего парня?" "Сама разберётся". ответил немногословный муж, откупоривая ежевечернюю бутылку божоле. Будешь вино? Нет. И ты не пей. Я, видишь ли, не могу его не пить, потому что я его продаю. Расставшись с женихом, подруга горевала сильно, но на удивление недолго. Не прошло и двух месяцев, как она сменила одного мужчину в кожаной куртке на другого мужчину в кожаной куртке. Рокеры на бандиты. Новый бойфренд звался Володя. В серьёзных кругах Володя Кунцевский. Интересно, что он, как и Матвеев, в случае Марины сразу повернул дело к свадьбе. В те времена в столице да и вся страна не испытывала недостатка в решительных, харизматичных и по-своему порядочных молодых мужчинах. Странно, но уже спустя 10 лет они как-то с точки зрения Марины повывились, или сама она постарела. На свадьбе подруги Марина гуляла без мужа. Тот уклонился, придумав благовидный предлог, и ей не советовал, и оказался прав. Такого количества золотых зубов, мешковидных малиновых пиджаков, татуированных пальцев, бриттых черепов и жирно накрашенных не здоровых и даже некоторым образом испетых женских лиц в одном месте она ни до ни после не встречала сама женовобрачная и в голову не брала она была небрезглива и не самолюбива и это как потом много раз убеждалась Марина здорово помогало ей в жизни ближе к финалу застолье Довольная собой подружка призналась, что давно беременна. Володя Кунцевский твёрдой рукой повёл семейный корабль в тихую гавань. Молодую жену назначил казначеем личных капиталов, переписал на неё всё своё имущество: квартиру, строящийся из модного в те годы красного кирпича обняк под Дмитровским шоссе, и два автомобиля. Они выглядели столь устрашающе, что даже приближаться к ним Надюха боялась. Когда Марина отваживалась проведать подругу, хозяин дома вёл себя вежливо и добродушно. Сам варил женщинам кофе и пощипывая себя толстыми круглыми пальцами за толстые круглые щёки, ненавязчиво просил познакомить с Матвеевым. Он же коммерсант. Вдруг у него будут проблемы. А я уж умею их решать. Матвеев, когда Марина рассказывала ему это, в ответ только мрачно цидил: "Такие долго не живут". Оказался прав. Володя Концевский так и не дождался наследника. Спустя полгода скончался от пулевого ранения в голову. Когда бледная от ужаса Марина рассказала всё мужу, тот не удивился. В положенный срок Надя родила девочку. От переживаний пропало молоко, но новорождённая пошла здоровьем в папу и без проблем кушала, что дают. Надя долго разрывалась между ухождением на молочную кухню и допросами. Продала недострой из красного кирпича и одну из машин, про вторую изрешечённую автоматными очередями поспешила навсегда забыть. Какое-то время вдова жила гораздо вольготнее Марины. Матвей, хоть и хорохорился, денег поднимал не густо. Обещанный мешок так и не принёс. Надюха же направо и налево тратила кирпичное богатство. Всё просадишь, предупреждала дальновидная Марина. А мне плевать, отвечала товарка. Как пришли, так пусть и уйдут. Она наняла дочке няню, в дом экономку, Много пила и путалось с сомнительными брюнетами, носившими клубные пиджаки в купе с сапогами казаками. Когда 90-е подошли к экватору, кирпичные капиталы испарились. Няню уволилась, экономка сбежала, прихватив золотую цепочку и пару кастрюль из набора "Цептер". Но Надюха молодцом пережила все неприятности, обменяла квартиру покойного супруга на две однокомнатные, в одной поселилась, вторую сдала, предполагалось, что в будущем она отойдёт дочери. Быстро окончила курсы делопроизводителей и устроилась референтом к некоему племяннику некоего необычайно высокопоставленного чиновника. Тридцатилетний племянник владел бизнесом, Продавал гражданство государств Коста-Рика и Венесуэла. Курил марихуану. В офисе бывал через день по 2 часа, в остальное время гонял на японском мотоцикле. Такие долго не живут. Мрачно, меж глотками бордо, цидил Матвеев, слушая в пересказе жены истории про племянника. Но цидил не очень мрачно. Поскольку у виноторговля понемногу шла в гору, и Марина с Надюхой поменялись местами. Теперь первая покупала шубы, каталась в Барселону и Прагу, вторая же по 6 часов в день сидела за компьютером, имея оклад в 400 долларов. Племянник протянул почти 2 года, потом разбился на своём мотоцикле. В первый класс дочку Нади собирали вдвоём. Тогда любоясь на маленькую свеженькую румяную, как дорогостоящая кукла девочку в белых бантах и белых колготках, Марина решила серьёзно поговорить с Матвеевым о ребёнке и вечером того же дня заговорила. Но муж с не свойственной ему горечью сказал, что ей не стоит рожать от алкоголика. "Тогда бросай пить", ответила жена. "Брошу. Был тихий ответ. На старте нулевых годов у Марины постепенно появился целый отряд отборных, холёных приятельниц с соответствующим уровнем жизни. Но осторожная жена виноторговца не спешила переводить приятельниц в разряд подруг. Она научилась у мужа умению держать людей на дистанции. Халёные чувихи через месяц после знакомства наравили взять в долг 2000 на 2 дня и затем отдавать годами. Надюха по временам отчаянно нуждаясь, непрерывно перелицовывая старое пальто и беспредельно экономя на желудке, ни разу не попросила ни копейки. А когда Марина предлагала сама, отказывалась в 9 случаях из 10. Всё вокруг менялось, Страна, город, люди, отношения между людьми. В моду вошла любовь к комфорту, парадоксально сочетающаяся с паразитической скверностью. В моду вошёл здоровый образ жизни, парадоксально сочетающийся с кокаином. Общество расслаивалось, судручая безостановочностью. Бедные оседали на дно, богатые покупали дома на Кипре. Средние презирали тихо других. Вокруг Марины вертелось то ли карусель, то ли спираль, заоблизающий социальные позолоты любви и дружбы, бесстыдно обнаруживался грубый цемент товарно-денежных отношений. И только старинная и лучшая подруга, не состоявшая жена барованщика, вдова криминального авторитета, мать непуцёвой, но красивой, смелой, дерзкой дочери не только не менялась, но и не желала меняться. Устраивалась на какие-то странные работы, беззаботно увольнялась, сходилась с мужчинами неясных ориентиров, выгоняла без лишних переживаний, купила подержанную машину и разбила, не сделав из этого драмы, похоронила мать, не сделав из этого трагедии, то крепко пила, то месяцами не притрагивалась. то пропадала надолго, то звонила Марине каждый день. И Марина, периодически поддаваясь греху самоанализа, приходила к выводу, что ей повезло не только с мужем, но и с подругой тоже. Они договорились встретиться в среду днём и решить, что делать. С порога Надюха бросилась Марине на шею, зашептала что-то ободряюще-утешительное, но Марина не хотела сантиментов и сухо пробормотала: "Я в порядке, как дочь". Надюха вздохнула: "Не спрашивай". В последний год за ней появилась привычка к таким озабоченно-юмористическим вздохам, безусловно свойственным всякой умудрённой мамашке. с грехом пополам, снаряжающей в самостоятельную жизнь собственную юную копию. Нашла себе очередного мальчика, любовь ужасная, какие-то нереальные страсти, латиноамериканские. Он уже чуть ли не вены из-за неё резал. У тебя ведь курить можно? Тебе можно. А мальчик знаешь, чем занимается? Залезет на какой-нибудь высотный дом и оттуда офигак на парашюте, а потом бегом, чтобы в милицию не забрали. Ужас. Не то слово. Как сказал бы Матвеев, такие долго не живут. Да, тихо заметила Надюха. Матвеев, во что же он влез, твой Матвеев? В том-то и дело, что вроде бы никаких проблем не было. жили нормально. А главное, ты же знаешь, он от меня ничего никогда не скрывал. Я так наладила, что он сам мне всё рассказывал: про фирму, про бизнес, про деньги. Есть хочешь? Нет, хочу выпить. Обмениваясь репликами, в четыре руки собрали в гостиной скромный стол. Надюха принесла австрийский пирог. Марина выставила бутылку вермута, конфеты Уселись. Марине вдруг немного захотелось всплакнуть, но удержалась. Надюха заревела бы за компанию с удовольствием, и Марина боялась, что произойдёт взаимная цепная реакция. Вместо разговора будет великий плач. Но плакать считала она рано. А ты, подруга щедро налила себе. Ему во всём веришь? течём. Может, у него кто-то есть, а перед тобой он исполнял комедию. Важные переговоры, меня сутки не будет. Вон у Ленки примерно так же было с мужем. Он всё ходил, щёки надувал, то у него встреча с немцами, то с итальянцами, а потом она совершенно случайно узнаёт, что он перестань. У Матвеева никого нет. Он мой. Надюха критически прикусила губу. Я, конечно, понимаю, но не слишком ли ты в себе уверена? Её губам Марина всегда завидовала. Полные, идеальные губы стандарта Брижит Бардо. Марина не отказалась бы поменяться с подругой губами. Свои родные были хоть и яркие, однако тонковатые. Приходилось по 10 раз в день подрисовывать карандашом. Что моё, твёрдо сказала она, то моё. Частную собственность придумали женщины. Вот и Ленка так же думала. Да пошла она, твоя Ленка. Она же дура, по ней видно. И муж её такой же случайно попал в струю, денег поймал и теперь с жиру бесится. Сколька этой твоей Ленки? 28. Соска совсем, молодая ещё, жизни не видела. Надюха пожала плечами, и Марине не понравилось, как она пожала плечами. Мол, ты меня не убедила. Культивируемый Мариной способ отношений с подругой предполагал хоть и доброжелательный, от чистого сердца, но всё же односторонний обмен знаниями. Марина была старше. Марина была замужем и богатая, тогда как Надя одинока и практически нищая. Марина учила и объясняла, как всё устроено на самом деле, тогда как её товарка должна была благодарно внимать и впитывать информацию, а если и возражать и критиковать, то редко, вовремя и по существу. И Марина тогда не выдержала и заговорила горячо тоном выше. Послушай, Если у мужика никого нет, это по нему всегда видно, поняла? Я 15 лет с Матвеевым. Он ногти на ногах стрижёт только тогда, когда я ему об этом напомню. Он зубы на ночь не чистит. Он он семейные трусы носит. Бывают такие шаловы, им всё равно, какие трусы. Главное, чтобы в трусах хоть что-то было. Matveev не такой. После меня и к Шалавам. А чего? Для контраста. Ему это не надо. У него есть его фирма, его вино, его машина. У него есть я. Больше его ничего не интересует. Марина почувствовала, что заводится, и лихорадочно отъела от пирога. С одной стороны, подруга всё-таки говорила дело, с другой стороны, понемногу, на пределе чувствительности, по некоторым мгновенным полувзглядам, по еле заметному блеску глаз постранный, иногда прорывающийся елейный вкратчивости в голосе собеседницы, Марина начинала понимать, что та, при всей её природной доброте, начинает злорадствовать, возможно, даже сама этого не желая. Вот мол была ты счастливая, удачливая, при муже, дом полная чаша, а теперь попробуй, как я жизнь с изнанки понюхать. Ладно, решила Марина, простим ей. У меня было всё и сейчас есть, а у неё ничего. Естественно, она всегда завидовала, ну и пусть. Всё равно она хороший человек, и с ней лучше, чем без неё. А зависть, что с ней поделать? Зависть вечна. От зависти никуда не деться. Богатым завидуют все. Богатые дышат воздухом, пропитанным чужой завистью. Так устроен мир. Их первым с Матвеевым совместным жильём была однокомнатная квартира на непристижном втором этаже сравнительно старого девятиэтажного дома, населённого в основном пролетариатом. Свою машину, единственный тогда капитал и предмет постоянной горячей гордости, Матвеев на ночь ставил под окнами и каждое утро мыл её и полировал до блеска, и чистил салон пылесосом, находчиво перебрасывая электрический кабель прямо из комнаты через окно. В те времена городские власти смотрели сквозь пальцы на мытьё автомобилей в неположенных местах. В 94 году не до того было городским властям. Однажды в неурочный час после требовательного длинного звонка в дверь Марина обнаружила на пороге вдрызг пьяную соседку. Рваный, пахнущий селёдкой халат, жирные варикозные ноги, белые от злобы глаза. брыжущий слюной нечистый рот понаехали тут денег наворовали всё скупили с жиру беситесь машины салфетками натираете я на вас в налоговую настучу я участкового приведу я всю подноготную про вас знаю на чистую воду выведу Не дослушав, Марина захлопнула дверь в недумени. Что за поднагодная? Только спустя несколько часов она сообразила, что несчастная алкоголичка целыми днями от безделья и безденежья сидела, обозревая мир через окно. Телевизор стала бы уже пропила. Изрелище молодого крепкого мужчины, регулярно начищающего до блеска своего стального коня, действовало ей на нервы. У меня ничего, а у них вон чего. Я в дерьме, а они в белых костюмах. Зависть вот что пожирала незадачливую женщину. Дерматин на её входной двери свисал клочьями, а коврик смердел кошачьей мочой. почистить его, постирать, делать 10 минут, но некогда и сил нет. Зависть отбирает все силы без остатка. Марина поделилась новостями с мужем, и он рассказал, что в тот же вечер столкнулся с пьяницей в лифте. Хотела бы осведомиться у старой ведьмы, когда ждать участкового. Ну, то вежливо поздоровалась, и он не стал затевать конфликт. И быстро забыл. А Анна Марина не забыла. Разве не для того жена при муже, чтобы помнить то, чему он не придаёт значения. Через месяц она настояла на переезде. В хороший дом на проспекте Мира, населённый бывшими мелкими номенклатурными работниками, а также учёными. В соседих оказался старый профессор химии, абсолютно очаровавший Марину классическим старомосковским произношением. Возможно, он тоже завидовал, но тихо, беззлобно, по старомосковски. Сейчас она сильно щёлкнула пальцами, чтобы обозначить для самой себя смену темы, и решительно произнесла: "Ты права, Надюха. Мы сделаем вот что". Мы позвоним Разблюеву. Пусть срочно приезжает. Мы его допросим. Насчёт возможных любовниц? Да. В конце концов, с ним Матвеев проводил гораздо больше времени, чем со мной. Если кто-то что-то знает больше меня, это именно Разблюев. Допросим по полной программе. Ты будешь добрый следователь, а я злой. Надюха азартно сверкнуло глазами. Нет, давай я буду злой следователь. Он такой гад, этот Разблюев. Нет, злой буду я, а ты добрый. Всё-таки это у меня муж пропал, а не у тебя. Тогда давай мы обе будем два злых следователя. Зачем нам вообще добрый следователь? Разблюев звонку Марине не удивился, обещал приехать. но посетовал на пробки. И тогда Марина ледяным тоном рекомендовала абоненту прибегнуть к услугам муниципального метро. Именно так, девчонки. С женой босса шутить нельзя. Босс это всего лишь босс, а жена босса это целая жена босса. Пока ждали, прошло около часа. Уговорили почти весь пирог. выпили и неоднократно и взаимно разодорились до последней степени словно уже доподлина знали, что пропавший муж вовсе не на переговоры поехал, а расслабляется сейчас в чужой постели, и Марина сквозь хмельной туман поймала себя на дикой, но забавной мысли. Если всё окажется именно так, она будет самым счастливым человеком на свете. Барабанщик выглядел мрачным и помятым. В квартиру вошёл, с кем-то нервно переговариваясь по мобильному. Вроде как занятой человек, оторванный от дел неизвестно для чего. Чтоб сразу не расслаблялся, Марина без лишних слов выхватила у него из пальца в трубку, выключила, швырнула на кушетку, на неё же указала пальцем, атаковала сходу: "Что у него за баба?" Разблуев сел, подумал и спросил: "В смысле? У Матвеева есть женщина? Кто она и где живёт?" Разблуев жену босо уважал, но всегда считался человеком неробким. Он посмотрел на неё с сожалением и досадой, после чего покрутил пальцем у виска. Марина молчала, ждала. Надюха закурила. Разблуев Хрипло начала она: "Ты думаешь, вот две дуры собрались и свою бабскую тематику пережёвывают? Нам всё равно, что ты думаешь. Говори всё, что знаешь. Что за женщина?" Надюха пить не шибко умела. Язык её не вполне слушался, и внимательная Марина заметила, что барабанщик едва удержался от улыбки. Сколько ему, подумала она, 40 или около того, а весь седой. Впрочем, за его спиной два развода. Странно было бы не посидеть. Матвея нет третий день, тихо сообщил Разблюев, игнорируя вопрос. А я уже с ума схожу. Всё на мне: склад, поставки, банк, дебиторка, всё. Я сейчас меньше всего о женщинах думаю. Допустим, отвею женщины. Но что можно делать с женщиной трое суток подряд? Трахаться, мрачно подсказала Марина. По ресторанам лазить, добавила Надюха. По клубам, по казино, зажигать, в общем, отрываться. Тебе виднее, цинично заметил Разблюев. Надюха покраснела. Вы же знаете, он не оходок. Разблуев стал отстукивать ладонью по колену медленный ритм, нечто вроде боссановы. Не по клубам, не по бабам. В казино ходил, да, несколько раз в год. Днём забежит, поставит 100 долларов на цвет, чтобы удачу проверить и уходит сразу. При Ельцинне ставил на чёрное, при Путине на красное. Я не знала, честно сказала Марина. Вот видишь, Едко вставила её подруга: "Уже пошли интересные подробности". Первое время барабанщик Разблюев Марине не нравился. То есть в качестве старинного приятеля мужа она его нормально воспринимала, но никак не в качестве заместителя по работе. Она считала, что заместителем первым помощником должен стать какой-нибудь мальчик из поколения детей перестройки. Профессиональный манагер американского Олл-стритовского разлива. Малолетний буржуа, нормальный, быстрый, исполнительный, послушный, умеренный карьерист. Такие мальчики в разгар нулевых годов, справившие своё двадцатипятилетие, переполняли столицу. Тысячами их анкет были забиты все кадровые агентства. Таких мальчиков не мучили комплексы, свойственные тем, кто зубрил моральный кодекс строителя коммунизма. Такие мальчики имели здоровый румянец и здоровый цинизм. Такие мальчики читали много глянцевой периодики, не любили получать зарплату в конвертах, обожали покупать в кредит огромные телевизоры, мыслили узко, вообще не были скучные, но работать, как правило, умели. Такого мальчика, прикидывала Марина, можно было сразу подчинить, дисциплинировать, построить, а потом строго спрашивать с него результат. И она крупно разругалась с Матвеевым, когда тот объявил, что вторым человеком сделал своего старого приятеля. Из старых приятелей выходят плохие подчинённые. Старому приятелю нельзя спокойно сказать: "Ты уволен" или даже "Ты оштрафован за опоздание на работу". К тому же, она Марина помнила, барабанщик когда-то оттолкнул её лучшую подругу. Вместо того, чтобы составить её счастье, из-за этого его следовало наказать, отомстить, воспрепятствовать его назначению на вакантное место. Матвеев тогда устроил скандал. Выпячивал подбородок, швырялся оскорбительно домостроевскими фразами и громогласно советовал не лезть в его дела. хотя как она могла не лезть в его дела, если она ему жена. Она же хотела помочь. Однако Разлюев, в отличие от мальчиков нанятых через кадровое агентство, с самого начала взял себе за правило не покидать рабочее место ранее 8:00 вечера. Не то чтобы развил бурную деятельность, но быстро сделался практически незаменим. Разгрузил Матвея, взял на себя все мелочи. Он отлично помнил, какую печать ставить на ту или иную бумажку. Он совершал ошибки, он пил, в обед водку и норовил заявиться на работу в рокерской куртке, но Матвей был очень доволен, и Марина это заметила сразу. Она не только изменила своё мнение на противоположное, но даже, как это почти всегда бывает, прониклась к седому барабанщику искренней симпатией. Шутка ли, у мужика двое детей от двух жён и всех содержит. Стало быть, объективно несволочь. Теперь он сидел напротив неё, еле заметно подёргивая головой и отстукивая что-то своё по колену. На коленях имелись пузыри, поскольку все знают, приучить современного мужчину поддёргивать штанины практически невозможно. И смотрел своим фирменным слегка отсутствующим взглядом то на хозяйку дома, то на свою бывшую потенциальную подругу жизни и ждал, когда они его отпустят. Про казино я поняла, сказала Марина задумчиво. Чего ещё я не знаю? Это всё. Если было чуть-чуть казино, значит, были чуть-чуть и девки, твёрдо сказала заметно протрезвевшая Надюха. Логично подумала Марина и не удержалась, ложечкой сняла крем с остатков пирога. Девок, разблюив прокашлялся, точно не было. Врёшь. Давай серьёзно. Не та ситуация, чтобы его покрывать. Не может быть, чтобы ты ничего не знал. Вспоминай. Марина, жалобно сказал барабанщик. Вчера ко мне приходил твой мент, капитан. Мы с ним обсуждали эту тему и договорились, что отодвигаем её как бесперспективную. А сейчас мы думаем, вставила Надя. Что рана Рано отодвигать. Разблуев сменил ритм, с боссановы перешёл на вальс. 1 2 3, 1 2 3. Установилась на несколько мгновений тишина, и стало слышно, как стучат почти в такт дождевые капли, ударяясь в окно. Напоминая, что у людей своя жизнь, а у природы своя. Он тебя любит, Марина, всегда любил. А это к делу не относится, Надюха повысила голос. Почему же не относится? раздражённо подумала Марина. Одну любит, с другой трахается, такое бывает сплошь и рядом. Вон у Наташки как было: муж на руках её носил, золото-бриллианты дарил, прислугу нанял, пылинки сдувал, а потом мандавошек в дом принёс. "Надя!" закричала Марина морщись. Мы же кушаем. Разбльюев сменил вальс на нечетырезые, вдруг помрачнел. "Успокойтесь обе", велел он. "У меня нет никаких оснований думать, что Матвей сейчас зависает с бледями. На него это совсем не похоже. Он не распиздяй какой-нибудь, он серьёзный человек. К другому я бы на работу не пошёл, ясно?" Марина впервые за много лет услышала, как барабанщик ругается. Ей стало противно и расхотелось продолжать следствие. Надюха же наоборот сочла нужным ответить адекватно. И чего? Ты что, охуенный знаток человеческой природы? Знаешь, какие тихушники бывают? Мы же тебя не обвиняем в том, что он тебе всё рассказывал про своих блядей, а ты нам признаться не хочешь. Мы просим тебя вспомнить. Может, ты что-то краем уха слышал? Разблёев по нему было видно, честно задумался. 2 года назад медленно начал он: "У нас работала одна диваха, менеджер по продажам. Надя и Марина синхронно выпрямили спины и сложили руки на груди. Между прочим, очень толковая. Французский в совершенстве, внешность 4 с плюсом, всё при ней. Брюнетка, ноги попа, барабанчик показал большой палец. Она к Матвею ну подкатывала вроде того. но очень культурно. То его Адиколон похвалит, то пошутит, что галстук плохо завязан. Сука, с чувством произнесла Марина. Не то слово, согласилась Надюха. Где она сейчас? Телефон есть? Год как уволилась, замуж вышла за американца, в Штаты уехала. Откуда знаешь? Знать всё это моя работа. А где твой друг и босс, не знаешь? Разбью ей впечально развёл руками. Ничего не выйдет, подумала Марина. Надо прекращать глупую беседу. Выпроводить обоих, в первую очередь пьяную подружку. Тоже мне, специалистка по чужим тайнам. Уленки вон как было. У Наташки вон как было. А завтра она побежит к Ленке и Наташке, будет рассказывать, как было у Маринки. Конечно, мы бабы любим сплетни, но надо же знать меру. Что за жизнь она себе придумала? Все подруги при богатых мужьях, а эта бегает в дырявых сапогах от одной к другой и сплетни собирает. Зачем? Боится, что перестанут звать в гости? Не бойся, Надюха. Не перестану я тебя в гости приглашать. Я тебя люблю. Но сейчас отправляем к чёрту Надюху. Отправляем туда же барабанщиком. Он, кстати, её и подвезёт до дома. А я сделаю вот что. Деньги в охапку из-за шмотками. Шопинг в одиночку, не спеша, вдумчиво. Мне нужна новая куртка, короткая, в пояс, с меховым воротничком. Под курточку хорошие, приятные сапожки, не замшевые, а чисто кожаные, не сильно нарядные, на каждый день, под нынешнюю погоду. А под сапожки сумку. Это надо сделать срочно, сегодня сейчас. Во-первых, скоро декабрь. начнутся распродажи, и в магазинах будет не протолкнуться. Во-вторых, ничто так не успокаивает нервы, как хорошая пробежка по магазинам. Судьба крупно сжалилась над ней, предоставила целых 5 полнаценных часов до самого вечера. Судьба так устроила, что батарейка в её телефоне разрядилась в тот момент, когда она, попрощавшись с гостями, Надюха уходить явно не хотела, только во вкус вошла. Она бы Разблюева ещё помучила, но в итоге именно он, джентльмен, её повёз домой. Наскоро подкрасившись и выпив чаю с таблеткой валерьянки, выскочила из дома и села за руль. Батарейка умерла. И Марина никем не потревоженная провела много упоительных минут. В торговых галереях близ лежащих гипермаркетов, погружая проворные пальцы в кожу, мех, бархат и шёлк, перебирая, придирчиво рассматриваем с аристократическим презрением, выслушивая аккуратные советы продавщиц, что эти девочки могут понимать в трендах сезона. Жонглируя дисконтными и кредитными картами, уединяюсь в примерочных сладостно фиксируя уважительные, раздражительные и завистливые, да, завистливые взгляды конкуренток. И судьба даже позволила ей довести связки огромных картонных сумок до дома, там неторопливо распаковать, разложить, включить свет верхний и настенный и перед огромными зеркалами ещё раз всё смотреть. Каждый шов проверить. Чеки сохранены? Не понравится? Можно сей же момент вернуть обратно. Покрутиться, приложить одно к другому, всласть покомбинировать, ещё раз насладиться, и всё без единой мысли о пропавшем Матвееве. Как будто его никогда не существовало. В этом и заключается польза шопинг-терапии. В этом весь смысл, чтоб в голове плескалась только гордость за себя, такую красивую, молодую и умную, самую лучшую королеву мира и окрестностей. И только потом, когда шмотье с некоторыми усилиями нашло своё место в шкафах, в самый этот момент, когда решено было проверить, сколько осталось наличных в кошельке, выпал из сумочки уснувший телефон. Марина зарядила батарею, и он зазвонил. Привет, бодро, но сухо сказал свинец. Я тебя уже 3 часа ищу. Есть новости. Только не нервничай раньше времени. Её сердце заколотилось. Что? Захаровский район Московской области, город Захаров, нашли тело. Оно сейчас там, в городе Захарове, в морге. Где? В морге. По приметам похож на Матвея. Тебе надо приехать и посмотреть завтра днём. Пока не плачь. Возможно, не он, не 100%. А сколько процентов? глупо спросила она. Приезжай, уклончиво ответил капитан. Завтра поговорим. Извини, что расстроил.